Глава двадцать восьмая Когда Алексей Александрович появился на скачках, Анна уже сидела в беседке рядом с Бетси, в той беседке, где собиралось все высшее общество. Она увидала мужа еще издалека. Два человека, муж и любовник, были для нее двумя центрами жизни. и без помощи внешних чувств она чувствовала их близость. Она еще издалека почувствовала приближение мужа и невольно следила за ним в тех волнах толпы, между которыми он двигался. Она видела, как он подходил к беседке, то, снисходительно отвечая на заискивающие поклоны, То дружелюбно, рассеянно, здороваясь с равными, то старательно выжидая взгляда сильных мира и снимая свою круглую большую шляпу, нажимавшую кончики его ушей. Она знала все эти приемы, и все они ей были отвратительны. «Одно чистолюбие, одно желание успеть вот все, что есть в его душе», — думала она. А высокие соображения, любовь к просвещению, религия — все это только орудие для того, чтобы успеть. По его взглядам на дамскую беседку, он смотрел прямо на нее, но не узнавал жены в море кисеи, тюля, лент, волос и зонтиков, она поняла, что он искал ее, но она нарочно не замечала его. — Алексей Александрович! — закричала ему княгиня Бетси. — Вы, верно, не видите жену? Вот она! Он улыбнулся своею холодной улыбкой. — Здесь столько блеска, что глаза разбежались! — сказал он и пошел в беседку. Он улыбнулся жене, как должен улыбнуться муж, встречая жену, с которой он только что виделся. и поздоровался с княгиней и другими знакомыми, воздав каждому должное, то есть пошутив с дамами и перекинувшись приветствиями с мужчинами. Внизу под беседки, стоял уважаемый Алексей Александровичем, известный своим умом и образованием генерал-адъютант. Алексей Александрович заговорил с ним. «Был промежуток между скачками». и потому ничто не мешало разговору. Генерал-адъютант осуждал скачки. Алексей Александрович возражал, защищая их. Анна слушала его тонкий, ровный голос, не пропуская ни одного слова. И каждое слово его казалось ей фальшиво и болью резало ее ухо. Когда началась четырехверстная скачка с препятствиями, она нагнулась вперед — и, не спуская глаз, смотрела на подходившего к лошади и садившегося Вронского и в то же время слышала этот отвратительный, неумолкающий голос мужа. Она мучилась страхом за Вронского, но еще более мучилась неумолкавшим ей казалось звуком тонкого голоса мужа знакомыми интонациями. «Я дурная женщина! Я погибшая женщина!» — думала она, — но я не люблю лгать. Я не переношу лжи, а его, мужа, пища — это ложь. Он все знает, все видит. Что же он чувствует, если может так спокойно говорить? Убей он меня, убей он Вронского, я бы уважала его. Но нет, ему нужны только ложь и приличие, — говорила себе Анна, — не думая о том, чего именно она хотела от мужа, каким бы она хотела его видеть. Она не понимала и того, что это нынешнее особенное словоохотливость Алексея Александровича, так раздражавшая ее, была только выражением его внутренней тревоги и беспокойства. Как убившийся ребенок, прыгая, приводит в движение свои мускулы, чтобы заглушить боль... так для Алексея Александровича было необходимо умственное движение, чтобы заглушить те мысли о жене, которые в ее присутствии и в присутствии Вронского и при постоянном повторении его имени требовали к себе внимания. А как ребенку, естественно, прыгать, так ему было, естественно, хорошо и умно говорить. Он говорил. Опасность в скачках военных и кавалеристов есть необходимые условия скачек. Если Англия может указать в военной истории на самые блестящие кавалерийские дела, то только благодаря тому, что она исторически развивала в себе эту силу животных и людей. Спорт, по моему мнению, имеет большое значение. И, как всегда, мы видим только поверхностное. Не — Неповерхностные, — сказала княгиня Тверская. — Один офицер, говорят, сломал два ребра. Алексей Александрович улыбнулся своей улыбкой, только открывавшую зубы, но ничего более не говорившую.